Глава? Третья. Мирая. Я пришла в себя от отвратительного запаха. Жуткая вонь. Запах бил в нос так резко, что хотелось чихнуть. Я открыла глаза и увидела потолок. Обычный белый потолок, правда, с богатой лепниной по краю. Ни темного мрачного зала, ни моего мучителя не было. Это что же получается? Я упала без чувств? И хорошо, так упала. Надолго. Во всяком случае, меня точно переместили, а я и не почувствовала ничего. Немного повернув голову, я встретилась глазами со склонившейся надо мной немолодой человеческой женщиной. Та держала в руке небольшой пузырек из темного стекла, которым водила у меня перед лицом. Я громко чихнула. «Ну и гадость же суют мне под нос!» «Нюхательная соль!» В ответ на мой немой вопрос пробурчала женщина, И убрала наконец пузырек от моего лица. По ее тону трудно было понять, как она ко мне относится. Надо же было привести тебя в чувство. Надо? Я вот совсем не была в этом уверена, потому что вместе с чувствами вернулось и понимание того, какая незавидная доля мне теперь уготована. Нахлынули воспоминания, от которых щеки запылали. Сейчас здесь все, что произошло в ритуальном зале. Казалось мне еще более постыдным, но еще хуже было то, что мне это было приятно. Гадко, отвратительно, но приятно. А потом сердце сжала ледяная рука страха. Я вспомнила последние слова темного «Кто тебя ко мне подослал?» И звучали они точно недружелюбно. Женщина на мгновение повернула голову, ставя пузырек с нюхательной солью куда-то над моей головой. И я увидела вытатуированный на ее щеке узор. Метка слуги темных. К обладателям таких узоров в городе относились двояко. С одной стороны, они не были свободными людьми. И поэтому в человеческой иерархии занимали самое низкое место. С другой, их побаивались. Как и к любому другому своему имуществу, к слугам темные относились ревностно. Обидишь такую, того и гляди, получишь крупные неприятности. Лучше не связываться. Пока служанка темного перебирала что-то, звякая стеклом, я украдкой огляделась. Комната, куда меня принесли, была большая, но уютная. Светлые, почти белые стены с едва заметным рисунком, янтарно-отсвечивающий пол, высокий шкаф со строгими дверцами, рядом большое зеркало от пола до потолка в тяжелой резной раме. Еще одно зеркало поменьше, над чем-то вроде столика, заставленного коробочками и склянками. Небольшая кровать, Застеленная белоснежным бельем, даже на вид мягким и приятным пара изящных стульев и диванчик, на котором, собственно, я и лежала, укутанная в мягкую накидку из дорогой шерсти, явно принадлежавшую темному. Надо же, не побрезговал укутать грязную дворовую девчонку в дорогую вещь. Впрочем, кто знает, может, как только ее с меня снимут, он прикажет ее сжечь. В богатых свои причуды хорошо живут. Раз даже рабыню по соглашению помещают вот в такую вот роскошь, что мне и во сне не снилось. «Тебе нужно принять ванну и переодеться». Женщина оставила в покое свои склянки и, приподняв мои волосы, окинула меня оценивающим взглядом. На ее лице явно читалось сомнение. Точно ли получится из этого сделать что-нибудь более или менее привлекательное? Но ей хватило так-то не сказать об этом вслух. «А потом я попытаюсь привести тебя в порядок», — сказала она и, вздохнув, добавила. «Думаю, это будет непросто». «А нет, все таки так-то не хватило». «Поторапливайся, через два часа ты обедаешь с господином, и лучше бы к этому времени тебе быть во всеоружии». «Лучше бы к этому времени мне умереть», — с горечью подумала я, но, кажется, договором такой вариант не предусмотрен. Я поднялась из дивана... Слегка покачнулась, так что мне пришлось опереться на руку женщины, и нетвердой походкой пошла туда, куда она мне указала. За эти два часа женщине и вправду удалось сделать невозможное. Все это время она не особенно заботилась о том, чтобы хотя бы казаться тактичной. Она выливала на мои волосы горячую воду, омывала их ароматными травами и маслами, не переставая ворчать. «Волосы густые, они бы могли украсить любую женщину!» «Если бы не висели, как пакля. Лучше укоротить их вдвое и достойно ухаживать, а не превращать в такое вот уродство». Посмотрела бы я на нее, если бы она жила моей жизнью, когда даже на то, чтобы пройтись гребнем по волосам и переплести косы, не каждый вечер хватает сил. А обрежешь, соседки тут же начнут судачить. Не как Мирая по древнему ремеслу пойти собралась и мерзко при этом хихикать. «Тело красивое». Не унималась служанка темного. Да только через чур худосочная и тонкая. Господина любит женщин крепкого сложения. Они выносливее. Если ты понимаешь, о чем я. Я не понимала. Но от этого ее выносливее мне становилось жутковато. Что еще мне предстоит выносить? Грудь неплохой формы, но могла бы быть и побольше. Слишком много лишней ткани в лиф пойдет. Продолжала недовольно бурчать она. Неужели совсем недавно я считала себя привлекательной, даже красивой? Восхищенные мужские взгляды и завистливые женские говорили мне об этом лучше всякого зеркала. А теперь за какой-то час эта женщина с татуировкой на лице переменила мое мнение о себе полностью. Вот, оказывается, я какая. Невзрачная, худосочная, неухоженная. Только вот еще через час, когда она закончила с приготовлениями и поставила меня перед зеркалом, Мое мнение переменилось снова. В зеркале отражалась удивительная красавица. Огромные глаза, аристократическая бледность. На нее ушло много пудры. Откуда взяться настоящей бледностью у той, что весь день проводит на солнце? А волосы? Мягкие, пышные, блестящие локоны шелковым водопадом стекали до самой талии, слегка приподнятые на висках. Встреть я эту девушку, что видела сейчас в зеркале, на улице, Взглянула бы на нее презрительно. Аристократка. Темная. Хотя нет, не взглянула. Побоялась бы. Даже поднять глаза и то бы побоялась. Неплохо. Довольно пробормотала служанка, окидывая меня критическим взглядом, что-то поправляя и одергивая. Ладно, хватит пялиться. Нельзя заставлять господина ждать. То, что я выгляжу как благородная, кажется, вовсе не меняет моего статуса в этом доме. «Как там говорил пристав?» «Вы можете забрать свое имущество». «Вы можете украсить свое имущество». «Вы можете покормить свое имущество». «Вы можете допросить свое имущество». И вот этого «допросить» я боялась больше всего.